Глава 15. Он положил пустую сумку на верхнюю полку в комнате королевских апартаментов, куда въехал 20 минут назад. Увы, пришлось избавиться от хорошего псевдонима, который много лет его выручал. То были не просто вымышленные имена. Он тщательно создавал новые личности, использовал в поездках разные водительские права и кредитные карты. Если ФБР обнаружит связь между делами и проверит списки пассажиров, то не найдет ни настоящее имя, ни вообще повторяющихся имен. У стойки регистрации он внимательно изучил охранную систему и расположение камер, и процедуру выдачи ключей. Персонал тоже оглядел и постарался запомнить. С ключами-карточками отмычки не пройдут. Значит, следует найти иной способ проникнуть в нужную комнату. Подошел носильщик и предложил помочь с маленьким чемоданом на колесиках. Ясно же выпрашивать чаевые. И тут его осенило. Отказавшись от услуги, он направился в номер, затем позвонил на ресепшн и попросил несколько вешалок. Десять минут спустя в дверь тихо постучал молодой сотрудник отеля с десятью вешалками в руках. Он взял их и начал шарить в кармане в поисках мелочи. Затем протянул двадцатку и притворился, будто падает. Сотрудник успел его поймать. Он выпрямился, ухватившись за пиджак юноши. Позже тот ушел, уже без ключа карты. Он разглядывал себя в высоком дверном зеркале и обдумывал варианты. Как только служба безопасности отеля узнает о пропаже, ключ деактивируют. На работу осталось минут 20. Сотрудник не успеет хватиться ключа, пока занимается клиентами. Вряд ли кто-то станет вызывать персонал в запертый номер. «Вот бы найти униформу, эдакий опознавательный знак для персонала отеля». Пожалуй, обязанности насильщика подойдут лучше всего. Серый костюм с красной отделкой создаст о нем определенное впечатление, позволит оставаться незаметным в коридоре или в чужой комнате. Он вышел из номера и направился к подъемнику. Нажал кнопку «П» в кабине, и лифт резко, дернувшись, поехал в подвал. Двери с шипением отворились. Он осмотрелся и следующие десять минут посвятил упорным поискам – Заодно пришлось врать испуганной горничной, что он вышел не на том этаже. Наконец показалась кладовая. Убедившись, что комната пуста, он начал рыться в аккуратных стопках постельного белья, полотенец и халатов. Мелькнуло красное, и он бросился к стеллажу с униформой. Серо-белое платье для горничных, черные пиджаки охранников, серая одежда обслуги. И вот нашелся костюм носильщика с красными полосами на брюках. Только он достал нужный размер, как отворилась дверь. «Вы что делаете?» Молодой носильщик оглядел его с явным подозрением. «Жильцам сюда нельзя». Он беззаботно пожал плечами. Хотел одолжить униформу. Носильщик был совсем юный, вчерашний школьник. «Что это вы задумали? А если охрану вызову?» «Если. Значит, можно договориться». Он заметил поношенные туфли парня, дешевые часы, самодельную стрижку и пошел в банк «Мне нужно кое-что узнать», — помолчав, добавил. «Я готов платить». Наживка заброшена. Молец ли клюнет, или нет? «Что узнать?» «Для начала, где живет знаменитая агенша и остальные федералы. Ты понимаешь, о ком я». «О да, она ничего такая». Парнишка кивнул и вдруг прищурился. «Вы здесь не просто так». «А он умнее, чем кажется». «Верно. Вы типа репортер, да?» Мозг лихорадочно прикидывал варианты. «Пожалуй, было лучше сознаться. Вдруг мальчишка будет полезен». «Виноват». Он развёл руками. Настало время импровизации. «Хотел написать статью про новое дело ФБР, но к агентам поди подберись. У них не офис, а настоящая крепость. Зато тут, в отеле...» Он многозначительно умолк и повесил униформу на плечики. «Надену костюм и сольюсь с толпой. Подсмотрю, чем они заняты. Начальник меня прибьёт». Насильщик хитро сощурился. «Сколько стоит ваш репортаж?» Он улыбнулся. Сделка завершена, осталось договориться по цене. Он обожал переговоры. «Сотню баксов!» Парнишка выдвинул челюсть и ответил решительным тоном. «Пятьсот и по рукам!» Он выдержал долгую паузу. «Давай так. Я одолжу униформу, ты мне покажешь номер федералов и получишь триста». Носильщик скрестил руки на хилой груди. «Пятьсот!» Он вынул из кармана три хрустящие банкноты. 300 налом прямо сейчас!» Идет. Парнишка схватил деньги и спрятал в карман пиджака. Он едва удержался от улыбки. Можно было отдать и тысячу. Мальцу еще учиться и учиться. «Она на тридцать первом этаже», — сообщил незадачливый носильщик. «В последнем смежном номере в конце коридора». В соседней комнате двое агентов и ещё один через коридор. «С тобой приятно иметь дело». Он притворился, будто его осенило. «Слушай, можно твой телефон? Вдруг понадобится еще кое-что узнать?» Парнишка отбарабанил номер и ухмыльнулся. «Каждый вопрос за денежку». Он кивнул, запоминая цифры, взял с полки мусорный мешок и накрыл униформу на вешалке. Затем пошел к служебному лифту. Десять минут спустя он расхаживал по 31 этажу в костюме носильщика, прекрасно зная, ФБРовцы уехали на задание. Попутно разглядывал номерные таблички на дверях. Судя по словам парнишки, Геррера с еще одной женщиной жили в смежных номерах с двумя мужчинами-агентами. Он уже видел их вместе, а начальник, наверное, расположился в номере напротив. Добравшись до конца коридора, он оглянулся через плечо и провел ключом карты перед дверью с табличкой десять. Если кто-нибудь решит поискать данные в компьютерной системе королевских апартаментов, то обнаружит только одно. Комнату сегодня отпирали ключом, который потерял сотрудник. Дальше след оборвется. Волноваться было не о чем. Во всем обвинят того служащего с вешалками. Скорее всего, уволят за рассеянность. Насильщик из кладовой не сможет связать эти события, а если свяжет, ни за что не признается, ведь мальчишка за взятку рассказал постороннему, где остановились агенты ФБР. Замок щелкнул, загорелась зеленая лампочка. Он скользнул внутрь не украсть, нет, положить подарочек. К счастью, серые форменные перчатки не оставят следов или посторонних фрагментов, которых прежде не было в отеле. Он вынул из кармана мешочек, а оттуда металлический диск размером с мелкую монету. Осторожно сняв абажур и выкрутив лампочку, вытащил электрические внутренности, а после соединил проводок подслушивающего устройства с внутренней проводкой. Теперь жучок постоянно будет подключен к источнику питания. Следить за агентами можно неделями. Он ввинтил лампочку и вернул на место абажур. Настало время подстраховки. Сегодня он оснастил прослушкой фирменную ручку, которую служащие отеля предусмотрительно оставили в его номере. А сейчас поменял ручку на столе Геррера на свою, снабжённую устройством, и убедился, что микрофончик направлен на комнату, а не на стену. С одним номером покончено, осталось еще два. Сложно было предугадать, чем обернется затея с ручками. Они могли писать, но в укороченном стержне быстрее закончатся чернила. Если повезет, какой-нибудь агент заберет сувенир с собой. Люди часто так поступают. Собственно, на такую дешевую рекламу владельцы отелей и рассчитывают. Если федералы прихватят устройство, он во всех смыслах будет у них под боком. С другой стороны, агенты могут и выбросить гостиничные и канцелярские товары. В отличие от прослушки в лампах, мини-батарейки в ручках выдохнутся без источника питания всего через несколько дней. Если расследование затянется, пожалуй, стоит вернуться и заменить ручки на новые. Вся суть крылась в соотношении риска и успеха. Вероятность, что слежку обнаружат, была низкой, а возможность добыть информацию — высокой, приятное преимущество.